Лысый таксист не соврал, квартира мицука и правда оказалась прекрасной. Три комнаты, просторная кухня, соединенная залом и шикарная обстановка. Даже не буду перечислять, что именно там имелось, так как не хочу загружать вас моих читателей. Могу только сказать, что широкая плазма оказалась лишь частью домашнего кинотеатра. На стенах висело несколько картин и масок древних воинов и шутов. Почему именно так, не понимал, хотя после хозяйка пояснила. «Значит, они знают, где я живу?» Настороженно спросила блондинка, когда мы прошли на кухню. На ней было простенькое черное платье. Никакого макияжа. Я увидел обычную женщину, уставшую и одинокую. Но даже так она выглядела чертовски привлекательно. Как я понимаю, Лотос в курсе почти всех дел, что происходит в городе. «Плохо» мицука повернулась ко мне и покачала головой. «Тогда надо уезжать отсюда, а не снова втянут тебя в какую-нибудь грязную игру». Я не стал говорить, что это уже произошло. «Зачем нервировать и без того расстроенную женщину, а хозяйка квартиры таковой и была?» «А у тебя здесь красиво», — постарался сменить тему, осмотревшись. мицука поняла мой маневр и решила подыграть. «Да, когда мне удалось пробиться наверх, Иронично подняла глаза к потолку. То начала скупать все подряд, чтобы хоть как-то заполнить пустоту внутри. И, как видишь, обвела квартиру руками. Получилось довольно безвкусно. Это смотря с какой точки взглянуть. из какой же смотришь ты? Не знаю. Неопределенно пожал плечами. Но уверен, любители современного искусства оценят по достоинству. мицука в первую секунду напряглась, но через мгновение звонко рассмеялась, а потом сделала глоток из бокала, что все время держала в руке. Даже не знаю, как реагировать, комплимент ли это или издевка. Опять же, смотря с какой стороны, хитро прищурился я. «Ох и заму!» — отмахнулась Тая и направилась к столу, где стояла початая бутылка вина. «И где ты был раньше? Будь я немного моложе, то...» не договорив налила напиток во второй бокал, И протянула мне. «Можно подумать, ты сейчас ужасно выглядишь». Мы чокнулись, и женщина мило улыбнулась. «Не стоит лезть». «А если совсем чуть-чуть?» «Если так, то хорошо». Она присела на диван и похлопала рукой рядом. «Надеюсь, я не оторвала тебя от важных дел». «Отнюдь я сел к ней. Давно хотел заглянуть к тебе в гости. Столько времени общаемся, а я даже не знаю, как и чем ты живешь». «Я живу работой и замок, он!» — улыбнулась Тайя и вновь отпила вина. «Ты в курсе? А вот дома я совершенно одинока. Ты не представляешь, как это выматывает, даже больше, чем дневная тренировка в спортзале. Одиночество, оно...» — блондинка замялась, подбирая нужные слова. «Словно душу высасывает, оставляя после себя лишь пустоту и страх». «Крайся его сказано», — ответил я, улыбаясь. «Можно я запишу?» «Пожалуйста», — женщина улыбнулась в ответ. «Поэтому я и попросила тебя приехать, понимаешь?» Устроилась поудобнее, подобрав под себя ноги. «Недавно случилось нечто удивительное». «Продолжай». «Во мне просто буря эмоций», — она говорила и жестикулировала, стараясь показать, насколько ее поразило событие. «Я вновь почувствовала себя маленькой девочкой. И это хорошо и плохо одновременно. Хочется смеяться и плакать, драться и обниматься. Вот как с этим быть? И заму. Ну, выдохнул я, пораженный такой тирадой. Даже не знаю, что сказать. Может, для начала расскажешь, что все-таки произошло. Да, ты прав. Она собралась, отставила бокалы внимательно посмотрела на меня. Только пообещай, что не будешь смеяться надо мной. А есть повод? Конечно. Всплеснула руками. Я повелась, словно глупая блондинка. А разве... Изама, будь серьезней, пожалуйста. В ее глазах появилась мольба. Для меня это не шутки. Не знаю, почему, нам мне хочется поделиться именно с тобой. Ты выслушаешь? Черт. Ну ладно. Соберись, приятель. Я сделал глоток и коротко ответил. «Выкладывай».